Глава 13. Кровавая комета. Желто-серые двугорбые верблюды стояли на левом берегу Ителя. Подняв мохнатые головы с выпуклыми блестящими глазами и выпитив нижнюю губу, они смотрели с надменной важностью на величавое течение многоводной реки и на необычную суету людей. Согнувшись в Кеджавы, Положив книгу на колени, Хаджи Рахим старательно писал, «К чему такое беспокойство, когда и небо, и степь, и вся Вселенная торжественно спокойны? Ничто не изменяется, равнины Земли беспредельны? И не мудрее ли идти по ним размеренной поступью каравана? Кто мчится вихрем на коне? Не окажется ли он все равно в том же месте, куда придет равномерно шагающий безмятежный верблюд. На верблюде, потрепещущей от ветра, за навеской сидела Юлдус. Расширенными удивленными глазами смотрела она на шумную переправу многотысячного войска. Она следила за плывущими через реку конями, за черными лодками, и взор ее невольно искал среди спускавшихся к реке всадников стройного молодого джигита. Некоторые всадники казались ей похожими на него, но нет, это не он, не его гибкие кошачьи движения. Мусука нигде не было. Где он скитается? Жив ли он? Или свалился где-либо в беспредельной степи и стал добычей орлов и ворон? Тоска порой сменялась злым чувством. А если он сам помогал продаже своей приемной сестры, Для чего? Чтобы участвовать в походе путем её гибели. Если так, то пусть его терзают хищные птицы, пусть умрет он без воды в жгучей пустыне, пусть никто не придёт освежить его пылающие, высохшие уста. Сидевшая в другой корзине китаянка осторожно коснулась плеча Юлдус. Джихангир смотрит сюда, по песчаному берегу, Во главе большой группы всадников на белоснежном коне ехал Батухан. Он свернул в сторону и поднялся на холм. Там он остановился, указывая рукой на противоположную сторону реки. От его свиты отделялись один за другим всадники и уносились вскачь исполнять полученные приказания. Молодой нукер, одетый по-мусульмански в арабском плаще и тюрбане, Подошел к верблюдам. За длинную дорогу через степи Юлдус не раз видела его. Он был начальником сотни и всюду сопровождал Батухана. Юлдус знала, что зовут его Арабша Аннасир. Он только что вернулся с правого берега и давал приказания сидевшим на песке проводникам, обожженным солнцем до черноты. Они вскочили, схватили обороти верблюдов и свели их к реке. Длинные черные лодки приближались. Крепцы ставили их рядом, по три лодки, настилали поперек доски и скрепляли их веревками. Получались крепкие паромы. А рабша давал приказания спокойно, отчетливо, не делая лишних движений. Его распоряжения исполнялись быстро и беспрекословно. Рабы тащили доски и колья, стучали топорами, Вбивали колья близ берега, переплетали их ветвями лозы. Все работали с крайней быстротой, не ходили, обижали со всех ног. Вскоре от берега потянулись в воду мостики. К ним пристал паром. Плотниками распоряжался высокий толстый человек в странной просторной одежде. С его небольшой синей шапочки Спускалось на спину длинное перо. Он постоянно обращался к Арабше, который стоял неподвижно у самой воды, наблюдая за работой. Китаянка снова шепнула. «Этот человек с длинным пером на шапке — большой мастер, строитель Ли Тунпо. Он умеет строить дома, мосты, дворцы, легкие, как кружева, киоски. Все!» Я слышала, как он вздыхает, и ругается на нашем языке. «Нет, здесь мне не жить. Эта проклятая дикая страна не для меня. Он ученый пленный китаец. Я слышал о нем еще на родине». Старшие жены забеспокоились и запищали тонкими птичьими голосами. «А если лодки перевернутся? Мы не хотим ехать. Пусть сперва попробует кто-нибудь другой». Арабша, не взглянув на ханских жен и не отвечая им, приказал рабам проводить отдельно по одному верблюду на каждый плод. Ханши снова заволновались. «Пусть первой поедет черная рабочая жена. Мы посмотрим, не утонет ли она». Арабша приказал погонщикам провести на паром крайнего седьмого верблюда, на котором ехали Юлдус и ее китайская служанка.